«Господа, наша пресс-конференция превращается в политический диспут», – заявил Кипс. «Я обдумаю все, что услышал. Я открыт для любых мнений. Но особенно значимым для меня будет мнение генерал-лейтенанта Кейта. А сейчас прошу задавать вопросы, относящиеся непосредственно к съемкам. Я вижу, есть вопрос у корреспондента российской телекомпании НТВ. Прошу вас, господин корреспондент». «Спасибо». Среди гостей присутствует господин Генрих вайну влиятельный правительственный чиновник. Значит ли это, что правительство Эстонии поддерживает идею создания этого фильма? К микрофонам подошел высокий пожилой эстонец, плотный, с крупной бритой головой, одетый строго официально. Вероятно, он не ожидал, что станет активным участником пресс-конференции, но ответил уверенно, без малейшей задержки. «Нет». — Не значит. Но мы не считаем себя вправе вмешиваться в творческую жизнь эстонских деятелей культуры, поэтому я присутствую здесь в качестве наблюдателя и не считаю возможным давать какие бы то ни было комментарии. — А теперь, дамы и господа, сенсация! — объявил Кэпс. Здесь находится человек, присутствие которого во время съемок придаст творческому процессу некую ауру, привнесет в сегодняшний день живой отголосок души Альфонса Рэббоне. «Между прошлым и настоящим всегда есть незримая связь, она эфемерна, но она есть». И поэтому я с особенным удовольствием представляю вам прямого потомка героя нашего фильма, его внука, историка и художника Томаса Рэбанэя. Итак, господа, Томас Рэбанэя!» Возле микрофонов появился будто бы вытолкнутый из толпы почетных гостей долговязый малый. Он был в коротком белом плаще и прекрасно сшитом сером сюртуке, с хорошо уложенными светлыми волосами, элегантным красным галстуком бабочкой и красной гвоздикой в петлице. Но вид у него был явно растерянный и даже, как мне показалось, слегка затравленный. Появление его в центре всеобщего внимания было похоже сюрпризом не только для публики, но и для него самого. Аудитория сначала удивленно примолкла, Потом оживилась раздались аплодисменты, зашуршали моторы телекамер, засверкали блицы фотокорреспондентов. Томас Ребене довольно быстро освоился и даже галантно поклонился, как бы благодаря за внимание, вовсе не заслуженной его скромной персоной. «Господа журналисты, можете задавать вопросы», — разрешил Кипс. Первым оказался корреспондент газеты «Эстония». «Черт побери, Томас!» сказал он. «Я знаю тебя больше десяти лет, с тех пор, как тебя вышибли с Истфака Тартусского университета. Но даже и не подозревал, что ты внук национального героя Эстонии. Почему ты молчал?» «Да я и сам не знал», ответил Томас. «Мне сказали об этом всего две недели назад». «Кто тебе об этом сказал?» «Ну, те, кто меня нашли». «А конкретно? Или это секрет?» «Да нет». «Господин Юрген Янсен, член Полицовета национал-патриотов, которого Кипс представил как одного из главных спонсоров, приблизился к микрофонам и уверенным жестом руки попросил внимания. «Позвольте мне дать пояснение». «Да, действительно. Всего две недели назад я сообщил Томасу, что он является внуком Альфонса Рэббоне, но знали мы об этом давно». Просто не было документов, которые подтверждали бы это с полной достоверностью. Альфонс Рэббоне был для коммунистов злейшим врагом, поэтому родители Томаса тщательно скрывали это опасное для них родство. По вполне понятным причинам не афишировал его и Альфонс Рэббоне. Что же касается вашего не слишком тактичного замечания о том, что Томаса Рэббоне вышибли с исторического факультета, так тут есть и другое объяснение. Он сам ушел из университета, так как чувствовал интуитивное неприятие той идеологизированной лжи, которая в советские времена выдавалась за историю. «Не так ли, Томас?» «Да, конечно», — покивал Томас. «Если честно, вышибли меня за прогулы. Но историю я действительно никогда не любил. Клео никогда не относилась к числу любимых мною муз». «А с каких пор ты художник?» не унимался корреспондент Эстонии. «Об этом ты тоже узнал всего две недели назад?» Томас обиделся. Из кармана плаща он извлек журнал с яркой глянцевой обложкой и продемонстрировал его публике. «Это журнал Deutsche Art. Месяц назад в Мюнхенском музее «Новая пинокотека» проходила выставка современного искусства из частных коллекций, а «Новая пинокотека» — это, кто не знает, как «Эрмитаж». На выставке была и моя картина. Я назвал ее «Композиция номер шесть». Она была отмечена в статье одного из самых известных немецких искусствоведов доктора Фишера. Так что можешь засунуть свою иронию. В общем, ты знаешь, куда ее засунуть. Ответ Томаса вызвал одобрительные смешки в публике.